содержание, введение, текст и подтекст, правда и неправда, в чем отличие, домысливание, не стремитесь поставить себя на чужое место, многозначность и неопределенность слов в русском языке, пропозиция или подтекст, лишние слова, лишние действия, Типичные лишние слова и специфика их интерпретации. О чем говорят постоянные пропозиции? Что такое калибровка и зачем она нужна? Типовые модели поведения и отклонения от них. Частичное избегание, вовлеченность-отстраненность-пассивность, глобальность-детальность, ориентация на процесс-результат. Лингватерапия в действии. Как тренироваться самостоятельно. Большой практикум. Задания. Варианты ответов. Конец содержания.